Глава 11. В этот день он впервые спросил, есть ли у Манучара оружие. Тот ответил утвердительно, показав пистолет Макарова. "Каким образом ты проносишь оружие в самолёт?" спросил Дронга. "Не проношу", гордо ответил Манучар. "Просто здесь орчил выдаёт его всем желающим, и мне тоже выдали, чтобы охранял тебя." Сегодня мы пойдём в другой банк, ты будь на улице. Мало ли что может случиться, добавил Дронга, отлично зная, что именно в банке манучар не понадобится. Но тот с важным видом согласился. В этот известный банк М они пришли в половине 11. Дронга прошёл внутрь, а манучар остался на улице. Едва войдя, Дронга сразу обратил внимание на охрану банка высокие, плечистые охранники были либо бывшими спортсменами, либо сотрудниками спецслужб. Чуствовалась их профессиональная выучка. "Кто вам нужен?" спросил один из них. "Желательно коммерческий директор", попросил Дронга. Именно у коммерческого директора работала Лариса Коновалова. "По какому вопросу?" спросил старший из охранников. "Я принёс деньги". Достал дронга из кармана сразу несколько пачек 100-долларовых бумажек. Хочу открыть у вас счёт. Если бы он показал одну пачку, его отправили бы к дежурному кассиру, но сразу несколько пачек произвели на охранника впечатление, и он что-то сказал по своему телефону. Через несколько секунд дронга разрешили подняться в лифте к коммерческому директору. Русаков прочёл табличку на его дверях дронга, входя внутрь. Очаровательная секретарша, похожая на западную актрису, улыбнулась ему, приглашая войти к директору. Дронга сразу обратил внимание, что до кабинета директора его провожали сразу двое охранников. Русаков был молод, ему было никак не больше 35 лет. Стригся он у известных парикмахеров, придавая большое значение своей безукоризненно лежавшей шевелюре. На нём был дорогой шерстяной костюм, Ее изысканный галстук от Версаче, столь модный в этом году расцветке. Слушай у вас, весело сказал молодой человек, излучая оптимизм и надёжность. У него был большой кабинет, оборудованный по последнему каталогу западной офисной мебели. Стиль Технополис всё увереннее вторгался в жизнь города. Хочу стать вашим новым клиентом, улыбнулся Дронга. Будем рады Молодой человек показал на кресло у своего стола и подождал, пока гость сядет. Затем попросил секретаршу принести две чашечки кофе. «Я привез 70 тысяч долларов», – начал Дронго, доставая деньги из кармана. «Сразу семь пачек. Это были деньги Давида, которые тот передал ему для текущих расходов. Хотел бы открыть у вас счет, потом перевести еще 1200-300». Молодой человек забеспокоился. Не каждый день в банк приходят люди, приносящие такую сумму наличными. А ведь Дронго говорит еще о двухстах тысячах. «Мы откроем вам счет», – уверенно сказал Русаков. «Вы не пожалеете, что открываете счет именно в нашем банке». «Конечно, я много слышал о вашем банке. Говорят, он лучший в городе». «В стране», – возразил директор. «В стране». Похожая на актрису девушка принесла две чашки кофе, конфеты, сахар. Приветливо улыбнулась Дронго. «У вас такие красивые девушки, что сразу можно влюбиться!» – пошутил Дронго. «Полюбите лучше наш банк!» – пошутил директор. «Поэтому я и пришел!» Девушка вышла, покачивая бедрами. «Вы хотите открыть счет на свое имя или на имя организации?» – спросил коммерческий директор. «Поэтому я и пришел!» Вообще-то я не занимаюсь этими вопросами, но для такого клиента можно сделать исключение. Спасибо. Да, на своё имя. Может, вы хотите, чтобы мы оформили вам кредитную карточку? Нет, не стоит беспокоиться. У меня уже есть две. Нет проблем. Мы откроем вам специальный счёт. На него начисляются большие проценты, если он срочный, на определённое время. Очень хорошо, согласился Дронга, протягивая заранее взятый паспорт Манучара. Директор, взяв паспорт, даже не посмотрел в него. Его больше интересовали деньги. "Сейчас всё оформят", улыбнулся он. "На какой срок вы хотите положить деньги?" "Давайте для начала на 1 год". "Хорошо". Русаков вызвал по телефону кого-то из бухгалтерии. Через полминуты на пороге появилась другая, более зрелая, но не менее красивая женщина. Здесь явно умели подбирать кадры. Когда она ушла, Дронга восхищённо покачал головой. Какие у вас красивые сотрудницы, он говорил искренне. Это политика нашего банка, заметил польщённый хозяин кабинета. Я давно знаю, ваш банк бывал здесь несколько раз со своими друзьями, продолжал Дронга. У вас здесь действительно много красивых женщин. Прямо какой-то гарем или цветник. Вы ещё никого не видели, возразил Русаков. Почему? Видел многих. Я даже помню, что приходил в соседний с вами кабинет, ждал в коридоре своего друга. Кстати, к вам приходила очень красивая девушка с длинными волосами. Каким бы безразличным голосом дронга это ни сказал, он сам почувствовал, как напрягся его собеседник, старавшийся не выдать своего волнения. Да, сумел выдавить глухим голосом Русаков, пристально глядя на Дронга. Она была очень красивой женщиной. Почему он так нервничает? подумал Дронга. Нужно продолжать давить до предела. Кажется, её звали Лариса, она работала у вас секретарём. Вы знали её имя? спросил тихо молодой человек. Она уволилась месяц назад. Да, я был у вас примерно месяца в 5 назад. Просто я тогда слышал, как её кто-то позвал. Это была красивая девушка, согласился Росаков. А потом вы её не видели, как бы случайно спросил он. Дронга по его внезапно вспыхнувшему взгляду понял его интерес. Нет, разочаровал он своего собеседника. Больше я её не видел. А вот ваша нынешняя секретарша даже лучше той прежней. Может быть, Русаков потерял всякий интерес к этой теме. Минут через 10 всё было оформлено, и Дронга, провожаемый улыбающимся Русаковым, пошёл к лифту. Входя в лифт, он оглянулся. Русаков спешил в свой кабинет. Выходя из банка, Дронга уже знал, что за ним будут наблюдать. Сделав незаметный знак манучару, он неторопливо шагал по улице. Один из охранников, ловкий и быстрый парень, ростом чуть ниже остальных, стараясь оставаться незамеченным, следовал за ним. За этим наблюдателем, как тень, шел Манучар. Это был обычный трюк разведчиков с подстраховкой, на который попался неопытный парень из охраны банка. Следить за Дронго он мог только при условии, что тот сам позволит это делать». При желании Дронга мог раствориться за несколько секунд. Для того, чтобы плотно держать под контролем такого профессионала, как Дронга, нужно было минимум 10 человек и несколько автомашин. Входя в один из переулков, Дронга сделал ещё один условный знак Манучару и вошёл в тёмный подъезд. Ринувшийся за ним парень получил сильный удар, и пока он мог что-либо сообразить, Манучар уже надел на него наручники, надёжно приковав к какой-то трубе, проходившей через весь подъезд. Дом этот Дронга хорошо знал. Здесь был второй запасной выход, и что было самым важным, почти не было жильцов. Уже выселенных из строения, предназначенного на снос. Пришли в себя? сочувственно спросил Дронга. Голова не болит? Ах ты! рванулся парень, но цепь наручников надёжно держала его. Спокойно, манучар вытащил пистолет. Парень сразу обмяк, успокоился. Как тебя зовут? спросил Дронга. Не твоё дело. Не хочешь не говори, так и умрёшь безымянным. Дронга встал, делая вид, что собирается уходить. "Нет!" закричал парень. "Не надо. Как тебя зовут?" "Михаил". Парень был явно напуган до нужной кондиции, и такого салагу послали за ним. Дронга почувствовал лёгкое презрение. "Напрасно ты следишь за мной", покачал головой Дронга. "Я не сделал ничего плохого". Возвращайся лучше домой или к себе на работу. Мне от тебя ничего не нужно. Парень, конечно, ничего не мог знать. Он выполнял простое задание проследить за необычным клиентом. Отпусти его, манучар, кивнул Дронга. Тот наклонился над наручниками. Хрясь, удар был такой силы, что манучар отлетел. Этот парень был подготовлен великолепно. Дронга почувствовал к нему невольное уважение. Манучар слабо стонал на полу, парень достал из кармана кастет. "Сука", гневно сказал он. "Замочу. Напрасно вы так", постарался как можно спокойнее сказать Дронга, не сводивший глаз с кастета. "Я просто просил не следить за мной". Парень сделал выпад, Дронга с трудом увернулся. Да, эти банкиры, похоже, набирали не только красивых девушек. Парень плохо соображал головой, но дрался великолепно. Ещё один выпад. На этот раз он чуть не задел левую руку Дронга. Этот поединок с агрессивным молодым парнем, лет на 20 моложе самого Дронга, может плохо кончиться. Дронга развернулся, доставая своего соперника ногой. Тот, не ожидавший подобного удара, не успел уклониться, выронил кастет. Не давая ему опомниться, Дронга нанёс ещё один удар в грудь. Парень поскользнулся, но успел сделать подсечку. Дронга полетел на пол, готовясь встретить соперника ногами. Как здорово он дерётся! Ещё раз подумал Дронга, нанеся сильный удар уже успевшему встать парню. Подняться во второй раз тот не сумел. Пришедший в себя Манучар рукояткой пистолета разбил ему голову. С залитым кровью лицом парень упал на лестнице подъезда. Видимо, мы его недооценили переводя дыхание, произнёс Дронга. Кажется, я его знаю, наклонился над упавшим Манучаром. Он чемпион Москвы по карате. Я видел его на соревнованиях в прошлом году, когда он победил в лёгком весе. Тогда неудивительно, что он так дерётся, подумал Дронга и вслух сказал. Надеюсь, ты его не убил? Нет, наклонился ещё ниже Манучар. Сердце бьётся, живой. Бери его, понесём к врачу. «С ума сошел!» – изумился Манучар. «Он тебя убить хотел, а ты к врачу!» «Надо быть милосердным. Во-первых, мы на него напали первыми. Во-вторых, нас было двое. И в-третьих, у тебя был пистолет. Кстати, ты, кажется, тоже спортсмен. По-моему, был чемпионом Грузии по боксу. Мог бы не подставляться». «Хорошо», – покраснел Манучар. «Вы тоже упали». В тебе говорит комплекс неполноценности. Почему, когда ты говоришь о моём падении, употребляешь слово вы, а в обычной жизни говоришь мне ты? Спросил дронгой и сам ответил. Потому что ты так привык, боишься обидеть хозяина даже словом. Эх ты, чемпион. Бери его и пошли. Я подгоню такси к подъезду. Автомобиль он ловил довольно долго. Только за 100 долларов водитель согласился принять окровавленного раненого и доставить его в больницу. Сдав раненого в больницу, они поехали обедать. Дронга был мрачен и задумчив. Вернулись они в гостиницу позже обычного, часов в 8, так как уже по привычке сделали круг вокруг посовое и пришли оттуда пешком к России. Оставив Манучара на его этаже, Дронга поднялся наверх, снял плащ, пиджак, стал развязывать галстук. По привычке полез в карман, доставая документы и деньги, чтобы переложить их на стол, и наткнулся на паспорт Манучара, который он предъявлял сегодня в банке. Нужно вернуть его, подумал Дронга. По гостинице ходили патрули, проверявшие документы и справки о временной регистрации. Он набрал номер Манучара, Телефон не отвечал. Странно, подумал Дронга, снова надевая пиджак. Лифта он ждать не стал, решив спуститься по лестнице. Выйдя на пятом этаже, он поспешил к номеру Манучара, который находился в самом дальнем углу от дежурной по этажу. Уже у дверей он услышал сдавленные крики. Там что-то было не в порядке. Он прошёл к дежурной. Та читала книгу. Добрый вечер постарался как можно бодрее сказать Дронга Мой друг у меня в номере просил взять его вещи а ключ он забыл в номере вот его паспорт Дайте мне если можно запасной ключ Не беспокойтесь я вам сейчас его принесу Женщина продолжая читать книгу подняла голову Вы сами живёте здесь Вот моя карточка Дежурная молча протянула ему ключ Подойдя к двери он тихо вставил ключ и рывком открыл дверь шагнул внутрь На кровати душили Манучара. У него было уже багровое лицо, из рта шла пена. Его допрашивали двое молодых парней одинакового с Манучаром телосложения. Один держал его ноги, просто усевшись на них, другой набросил ремень на горло и затягивал его. Лёша рядом на постели. Руки Манучара были в наручниках. Первым же ударом Дронга свалил сидевшего с краю Грамилу. Тут было ни до сантиментов. Он помнил, как дрался Михаил. В удар Дронга вложил всю свою злость. Второй успел вскочить, попытался что-то достать из кармана, но Маночар ударил его по ногам сзади, а Дронга нанёс уже падающему сильный удар по шее. Через мгновение оба нападавших лежали на полу без движения. "Как ты?" спросил Дронга пытаясь дышаться, манучар только кивнул головой, показав, что всё в порядке. Я отдам твои ключи. Дронга вышел из номера и пошёл в дежурный. Вернувшись, он увидел, что манучар, не сдержавшись, несколько раз ударил ногой душившего его мучителя. У того было разбито всё лицо, и он слабо стонал. Напрасно, разозлился Дронга. Сколько раз я тебе говорил, что бесполезная жестокость очень вредна. Манучар ничего не ответил. Теперь быстро уходим, предложил Дронга, иначе у нас будут ещё гости. Что они у тебя спрашивали? Что я знаю про Канавалову? Только о ней выдавил, отдышавшийся наконец Манучар. Как они тебя захватили? Я дверь за собой не закрыл, опустил голову напарник Дронга. А если бы я случайно не оказался здесь? Тронгов вздохнул. Тебе во время соревнований выбили все мозги. Давай собирай свои вещи. Через полчаса он уже звонил Арчиллу домой. Мы были правы, Арчил, сообщил Дронга. Этот банк очень хочет узнать новости о Канаваловой или о её друзьях. Куда нам приехать? Вы подняли на ноги весь город, недовольно сообщил Арчил. Зачем ты полез в этот банк? У меня не было другого выхода, Арчил. Они что-то знают о Канаваловой и о твоём племяннике. Это совершенно точно. Там какая-то тайна. Что думаешь делать? Сейчас нужно отдохнуть, потом решим. Ладно, запиши адрес. Там хозяйка надёжный человек. Скажи, что от меня. Ко мне не приезжайте, завтра я сам позвоню. Дронга вышел из телефонной будки. Вот мы и стали бомжами манучар, невесело усмехнулся он. Ладно, поедем к знакомой Арчила. Может, она даст нам приют на эту ночь.